Глава 13. Трентер, столичная планета Галактической империи, сильно изменилась с того дня, когда Гэри Селден 38 лет назад выйдя из гиперпространственного корабля, впервые ступил на ее поверхность. Может быть, виной тому были розовые очки юности, как было молодому геликонскому провинциалу не прийти в восторг от сверкающих башен Сияющих куполов, разноцветной, куда-то спешащей людской толпы, что, казалось, мельтешила днем и ночью по поверхности Трентера. А теперь, печально думал Селден, тротуары стали почти безлюдными даже в разгар дня. Банды автомобилистов контролировали различные районы города, воюя между собой за территории. Служба безопасности работала спустя рукава. Те, кто остался в ней, занимались исключительно разбором жалоб, поступавших в центральный офис. Нет, конечно, по срочным вызовам офицеры выезжали, но на сцене событий появлялись уже тогда, когда преступление успевало совершиться. Теперь они даже не притворялись, будто пекутся о безопасности граждан Трентера. Каждый житель был предоставлен самому себе, и жить стало очень рискованно. И все же Гари Селдон продолжал рисковать, в форме ежедневных пеших прогулок, словно выражал этим некий протест против тех сил, которые грозили разрушить его любимую империю, да и его самого уничтожить. Словом, Гари Селдон шел, прихрамывая и размышлял. Ничего не вышло. Ничего. Определить, чем Ванда отличается от других в генетическом плане, не удалось, а без этого он не мог отыскать других таких же людей, как она. С тех пор, как Ванда обнаружила ошибку в главном радианте Юга Амориля, ее способность читать мысли необычайно усилилась. У Ванды вообще оказалась масса способностей. Казалось, будто с того момента, как она поняла, что ее умственные таланты делают ее непохожей на остальных, Она решила понять природу своего дара, усилить его, научиться им управлять. Она очень повзрослела и быстро отказалась от всяких детских штучек, за которые ее так любил дед. Но она стала еще дороже его сердцу из-за той решимости, с которой желала помочь ему в его работе с помощью своего дара. А Агги Сэлдон рассказал Ванди о своем замысле относительно второй академии. И она поняла план деда. Однако сегодня настроение у Селдана было мрачное. Он начинал подумывать, что ментальный талант Ванды ничего ему не даст. Денег на продолжение работы не было, ни на поиск подобных Ванде людей, ни на жалование для сотрудников в Стреллингском университете, ни на то, чтобы запустить в действие энциклопедический проект в Галактической библиотеке. Что же делать? Сэлден шел в библиотеку. Он мог бы полететь туда на гравикебе, но все же пошел пешком, невзирая на хромоту. Ему нужно было время для раздумий. Услышав чей-то вскрик: "Вот он!" Он не обратил на него внимания. "Вот он!" послышалось вновь. Психоистория. Слово психоистория заставило Селдена оторвать взгляд от тротуара. Вокруг него собиралась группа молодчиков. Селден инстинктивно прислонился к стене ближайшего дома и поднял палку, защищаясь. Что вам нужно? Кредитки, старикан!» — хохоча объявили молодчики. Есть кредиточки, а? Может быть и есть, но только почему вы их у меня требуете? Кто-то из вас крикнул: «психоистория». "Вы знаете, кто я такой?" "А как же, Ворон Сэлдон, вот кто", довольно заявил главарь. "А еще коллега несчастный", выкрикнул один из молодчиков. "Ну а если я вам не дам ни кредитки, что вы станете делать? «Все равно отнимем", осклабился главарь. "Поколотим и отнимем. А если я дам вам денег, «Все равно поколотим, хохотнул главарь, и вся шайка довольно заржала. Сэлден предостерегающе махнул палкой. Не подходите, слышите вы? Он успел сосчитать парней. Их было восемь. Лоб Сэлдена покрылся испариной. Было дело. Однажды на него Дорс и сырича напали десятеро, и они справились с молодцами без труда. Но тогда ему было всего 32, а Дорс была А Дорс была Дорс. Теперь все было по-другому. Он еще раз махнул палкой. Главарь бандитов хмыкнул. "Эй, парни, старикашка то глядите, напасть на нас никак хочет. Что же нам делать-то? Ой-ой-ой!" Селден быстро посмотрел по сторонам. Офицера службы безопасности поблизости не было. Вот он, еще один из признаков загнивания общества. Мимо торопливо прошли несколько пешеходов, но желания помочь не выразили. И просить было бесполезно. Теперь никто не желал рисковать и вмешиваться во что бы то ни было. Первый же из вас, кто сделает хоть шаг ко мне, получит палкой по голове. Череп размозжоу, имейте в виду. «Да ну!» — осклабился, главарь шагнул вперёд и схватился за палку. После непродолжительной борьбы палка оказалась у него в руках. Главарь отбросил ее в сторону. Ну, старикашка, что теперь? Селден прислонился к стене. Теперь оставалось только принимать удары. Бандюги разом двинулись на него, и каждый явно хотел в буквальном смысле приложить к нему руку. Сэлден приготовился к защите, заслонив лицо руками. Он еще помнил кое-какие приемы рукопашного боя по гилеконски. Если бы бандитов было 1-2, он бы сумел уклониться от ударов и сам бы ответил ударами, но 8 это было для него чересчур много. Стоило ему сделать резкое движение в попытке избежать ударов в плечо, как правая, больная нога подвернулась. Селдон упал, и стало ясно, что теперь он станет легкой добычей для бандиюк. И вдруг послышался чей-то разгневанный голос. Что тут происходит? А ну, разойдитесь, бандюги! Разойдитесь, вам говорят, а не то я с вами живо разделаюсь. «Еще один стрекашка презрительно сплюнул главарь. Не такой уж стрекашка, возразил незнакомец и изо всех сил ударил главаря по физиономии. Тот побогровел. Сэлден, только теперь сумевший разглядеть того, кто вступился за него, изумленно прошептал: "Речь. Папа, ты лучше уходи отсюда. Давай, давай, поднимайся и иди". Главарь, сморщившись и потирая щеку, прошипел сквозь зубы: "Зато ты получишь сейчас вряд ли" ответил Рич, выхватывая нож далийского производства с длинным сверкающим лезвием. Долго не раздумывая, он вынул второй, точно такой же. Теперь в обеих руках у него было по ножу. "Ты всегда ходишь с ножами, Рич", хрипло дыша, проговорил Селден. "Всегда", ответил Рич. "И ни за что с ними не расстанусь". "А я тебя заставлю", рявкнул главарь и выхватил бластер. Но быстрее, чем кто-либо успел глазом моргнуть, один из ножей Реча сверкнул, рассек воздух и воткнулся точнюхонько в кадык главаря. Тот захрипел и повалился на землю, а остальные остолбенело смотрели на него. Реч неторопливо подошел к безжизненному телу главаря. А ножичек я заберу, пригодится еще», — сказал он небрежно. Выдернул нож из горла главаря и вытер о его рубашку. Затем наступил на руку поверженного врага, наклонился и взял бластер. Сунув бластер в один из своих вместительных карманов, Рич обернулся к бандитам и сказал: "Не охотник я до бластеров, промахиваюсь бывает, а вот с ножичком никогда. Никогда, поняли, тупицы? Ваш дружок готов. Сколько вас тут осталось? то Семеро. Ну что, мечтаете отправиться за ним следом или уйдете по добру по здорову? Хватай его, крикнул один из бандитов, и все семеро шагнули к Ричу. Рейч отшатнулся. Ослепительно сверкнуло лезвие первого ножа, следом за ним полетел второй, и вот еще двое бандитов повалились на землю. Ножи Рича угодили им в животы. Верните ножички, ребята, нехорошо. Приговаривала Рич, вынимая ножи и вытирая их. Эти двое еще живы, но жить им осталось недолго. Стало быть, вас еще пятеро. Попробуйте еще разок или все таки домой потопаете?» Бандиты яростно сопя, взвалили тела троих товарищей на плечи и поспешно удалились. Рич наклонился, поднял с тротуара палку сельдена. Идти можешь-то? Не очень признался Селден. Ногу подвернул. Тогда забирайся ко мне в машину. А что это ты пешком? А что такого? Со мной никогда ничего подобного не случалось. Считая, дождался, случилось. Забирайся в машину. Я отвезу тебя в Стриллинг. Речь неторопливо набрал код на пульте управления автомобиля и сказал: Как жаль, что с нами не было дорс. Мама бы с ними голыми руками управилась, и через пять минут все восемь мужиков были бы на том свете. Слезы слепились с Сэлдану глаза. Я знаю, Рич. Я знаю. Думаешь, я не тоскую по ней каждый день? Прости, негромко проговорила Рич. Но как ты узнал, что я попал в беду, сынок? Ванда сказала, Сказала, что злые люди собрались напасть на тебя и показала, где они притаились. Я сразу выехал сюда. Ты даже не засомневался, верно ли то, что она сказала? Вовсе нет. Теперь мы так хорошо ее знаем, что у нас нет никаких сомнений. Она каким-то образом умеет контактировать с твоим сознанием и со всем, что тебя окружает. Что она сказала тебе, сколько человек на меня напало? Нет, сказала просто несколько. И ты помчался сюда совсем один, речь? Команду собирать времени не было, па. Ну и потом меня и одного хватило, как видишь. Это точно. Спасибо тебе, сынок.